Глава шестнадцатая. Началась масштабная битва, которая подняла на уши весь этот тихий райончик. Люди в черных масках сразу среагировали и стали выискивать противника, да только невидимку им не найти. Когда я убил несколько человек, то одна из групп поняла, что дело пахнет палёным, и рванула к дому, уже не скрываясь. «Ага, конечно, пахнет. Да еще как. Я тут шестерых подстрелил фосфорными стрелами». Увы, но дойти до дома им было не суждено. Жорик выпрыгнул из невидимости и убил троих, а еще двоих я подстрелил, перед этим применив им на ноги узы. А вот всех магов мне перебить не удалось. Они успели возвести над всей усадьбой магический круглый барьер. Вот интересно, почему они думают, что я буду бежать? Но раз они так старались и угробили кучу маны, то стоит отдать им должное. Подбегаю к барьеру и достаю свой молот. Десяток усиленных ударов, и барьер тускнеет. Потом еще с десяток, и он со звонким звуком лопается. Теперь ищем магов и наблюдаем за их лицами. И вот спустя минуту одного нашел. Он застыл. На его лице шок и едва шепчет губами. «Против кого же мы вышли?» Нелегко было разобрать его шепот, но я справился. И остался доволен собой. Мне настолько понравилась его реакция, что даже жалко было убивать. Ну, первых пять секунд. Потом этот момент слабости прошел, и кинжал вошел ему под ребра, пробивая сердце. А что он думал? спрятавшись за стену, что всё непобедим? Я вовсю веселился, радуясь такой замечательной охоте до того момента, пока не услышал женский крик. Сука! Если ее убьют, я ведь лишусь своей награды. Бегу к дому и замечаю, что они зашли сбоку, проломив магии кусок стены. Как я этого не услышал? Что за дела? Неужели применили магию тишины? Если они ее убили... Мои глаза застилает ярость. И я не получу награду. Дыхание становится тяжелее. Я их всех поймаю и закрою в подземной темнице, которая находится под этим зданием, а потом буду долго и изощрённо пытать, очень долго пытать. Да я плюну на все и попрошу Жору позвать Каю и буду их скармливать ей на глазах у других. Я все ближе подбегаю к кабинету, который оставил ее. Еще осталось совсем немного, и я буду там. Забежав, увидел, что в кабинете ее нет, но дверь была открыта и не выломана. Значит, она могла проснуться и пойти проверить, что за шум раздавался в доме. Несколько минут мне понадобилось на ее поиски. Крики. Именно они помогли мне найти ее в гостевой зале. Вот только кричала не она, а люди, напавшие на нее. Девушка стояла возле камина, а длинные серебристые волосы развивались, как на ветру. Однако в комнате ветра и даже сквозняка не было. А перед ней валялись наемники и корчились в агонии. О! такому жизнь меня не готовила у одного вытекли глаза у второго ноги превратились в камень еще двое стали плавиться и от них остались только две лужицы из кожи до да мяса «Хм, а это вообще нормально пока я стоял и туканом рассматривая их девушка заметила меня и ее взгляд засиял магией которую я увидел магическим зрением но потом она поняла что это только я и поспешила отвернуться как я вижу тебе моя помощь не особо и нужна Улыбаюсь и подхожу поближе. В один момент, и совершенно неинтересной, она стала мне капец как интересно. Эта ее сила просто превосходна. «Лучше беги отсюда! Я не могу контролировать свою силу!» — кричит злая, как черт девушка. «И зачем мне бежать? На меня твоя магия не действует, так что плевать! По крайней мере, я так думаю». «Мне понравилось это представление. Крутая сила у тебя!» «Это не сила!» — в истерике орет она и падает на колени. а магия вокруг нее начинает закручиваться в черные узоры. «Это проклятие! Я проклята, и за это своими жизнями заплатил весь мой род! Все друзья отвернулись от меня, а моя родня мертва! Только один дядя остался, который, скорее всего, и предал нас!» Чем больше она говорила, тем сильнее начинала рыдать. «Ты не права, Маретта! Эта сила прекрасна! Ты только что одним взглядом убила двадцать человек с такой силой, как у тебя!» «Можно уничтожить всех врагов, а высших сущностей так тоже можешь, а дракона? А нежить?» Она сквозь слезы посмотрела на меня, как на больного. «Я не убиваю взглядом», — возмутилась она. «Я только накладываю проклятие». «Вот это бомбически. Я тоже хочу себе такой навык». «Это не навык, а дар. Мой дар», — снова голос в моей голове. То, что проклятие на меня не подействует, я не был до конца уверен, только сложил несколько фактов, надеясь на это. Первое — не факт, что там Адам отправила бы меня на задание, в котором я сразу и погибну. Ей хочется развеять скуку, а это не то. Потом я видел, как она активирует свой дар, пусть даже непроизвольно. Пару раз она использовала его на мне, хотя и не специально. А значит, на меня он не действует. Возможно, у меня есть защита, о которой я не знаю. «Верно». Люблю такие подсказки, которые слышу только я. Я даже сперва задумался, чтобы взять ее с собой. Но, вы ее дар опасен не для меня, а для моих девушек и для всего клана. Хотя, если попросить проклясть только Лифу, чтобы у той клыки выпали, было бы забавно. На развороте выпуская две быстрые стрелы во вновь забежавших двух человек. Вот наивные тут люди, вообще-то. Думают, — перевел взгляд на Амарету, — ну и плачут. хотя уже не плачет. Посиди здесь, а я с ними пока разберусь, даю ей указания. Я помогу, — поднимается она, но я блинком оказываюсь рядом и перемещаю ее в рядом стоящее мягкое кресло. Нет, ты будешь сидеть здесь и не мешать мне, поняла? А я быстро. Не успела она мне ответить, как я, у я покинул комнату. Дал Жорику мысленную команду разобраться побыстрее с врагами, не таясь, сразу ощутил ментальную радость, исходящую от него. Знает, падла, что после боя буду кормить вкусняшками. Прошло двадцать минут, и от противников не осталось даже и следа. А зачем? И его нет. Все их тела я закинул в инвентарь. Это знаю я, как будет дальше. Прибежит стража, и нас, по их мнению, повяжут за убийство невинных. Когда заканчивал, заметил, что в доме разгорается пожар. Тихо и сладко выругался и помчался опять в дом. Кого я, мать его, снова пропустил? Неужели теряю хватку? «А, нет, не теряю. Это Амаретта ходит с факелом и поджигает его вокруг. Зачем?» — был первый мой вопрос. «Так надо». Она была немногословной. «Хороший же дом». «Вот поэтому так и надо». Поджимает губки, поджигая одну из штор. «Не хочу, чтобы он достался им после моей смерти. У меня только этот дом остался. Больше ничего нет». У -у -у, это клиника. Такой не лечится». «Но мешать ей не стал. Дом не мой». И решать, что с ним делать, тоже не мне. Сам вышел на улицу и уселся в чудом уцелевшей беседке. Я, конечно же, мог ей помочь, но у меня сейчас важная миссия. Надо накормить проглота. И вот он уже сидит рядом и жует. Когда Жорик утолил первый аппетит, то стал вываливать на стол разнообразное оружие и предметы, собранные у убитых. Не понял. А откуда у тебя шкатулка с золотыми монетами? Очень сомневаюсь. что они на дело с собой взяли бы драгоценности в катулке. «Ням!» — указал лапкой в сторону города. Нашел, говоришь?» «Что ответить на это, я не знаю». «Ну, молодец! Что еще сказать?» — потрепал Жорика по голове. «Главное, не забывай, что мы с тобой, как Робин Гуды, Берем и богатых, но не трогаем бедных. А знаешь почему? Потому что я сам когда-то был бедным, и это мой принцип». Ага, отозвался Жорик, давая понять, что ему все ясно. Всё еще сижу в беседке и пью чай из термоса, наблюдая, как горит дом. Интересно, она хоть успела выбраться? Такая тихая на вид. Но пока каждую комнату не подпалила, не успокоилась. Ее появление совпало с появлением стражи, которые магии выбили и так уставшие ворота, и с криками ворвались внутрь. Я думал, что на нее будет жалко смотреть, но нет, она сразу распрямила плечи и приняла царственный вид. «Кто вы?» «И по какому праву врываетесь в дом рода Шен Сал? «Ух, какой взгляд! Меня аж пробрал!» «А вот сразу смотрю, что нет. А стражи ли это вообще?» «Моя городская стража!» — вышел вперед усатый мужик с дерзкой ухмылкой. «Герцогиня, до вас поступила жалоба о нападении на людей графа Монро!» «О, как интересно! Я достал попкорн и сижу жую, а одну порцию дал Жорику. Именно за такие представления я люблю свои задания». Они дают охренительное разнообразие в моей жизни. Проваливайте, «Проваливайте!» — взмахнула она рукой. «Нет здесь никого. А если есть вопросы ко мне, то вызывайте тайную канцелярию. Только ей по статусу допрашивать герцогский род». Стражники скривились. Все так!» — протянул усач. «Вот только здесь произошло нападение на стражу. А это входит в наши полномочия». После его слов, десять стражников, стоящих позади, вскинули свои арбалеты, и выстрелили в своих же соратников, которые стояли впереди. «Ух ты! Подстава! Как же я люблю это!» А дальше болты и магия полетели в девушку. «Взять ее, живой или мертвый?» — ряхнул командир и усмехнулся. «За живую больше дают!» Она, кажется, ожидала такого развития, чем удивила меня. Хотя мне меньше работы, и не требовалось бежать и спасать ее. Пока я следил за развитием ситуации, она успела создать магический барьер, А вот это уже интересно. Она что, может колдовать и простую магию и проклятие? Кто она? Имба? Чем больше я о ней узнаю, тем больше мне кажется, что я тут нафиг не нужен. Жорик, уничтожь их, а тела выкинь в свой мир. Только при этом не попадайся этой на глаза. Ага. Без побежал бежал он убивать. А Марета как раз нырнула обратно в дом и, как смотрю, хочет сбежать. Что примечательно, в её руках были чемоданы, когда она только успела собрать их. Жуя попкорн, отправил мысленный посыл Жорику, что если он справится за следующие пять минут, то получит от меня пятнадцать бургеров. Жорик стал шевелиться два раза быстрее. А люди стали умирать, как упавшие яблоки с деревьев во время урагана. Эх, хорошо посидел. Знаю, что Пушистик сам решит все вопросы. А мне пора бежать к девушке, которая решила раскользнуть с черного хода. — Я не знал, что ты владеешь другой магией, — сказал ей, как только она выбежала через дверь. Нам надо скорее бежать, там стража! сполошилась она. Стража уже почти мертва, не беспокойся, отмахнулся, не видя в этом проблемы. Как? округлились ее глаза. Забей! снова отмахнулся. Давай помогу. Подхватил ее чемоданы и закинул в инвентарь, а глаза девушки еще больше увеличились. Люблю удивлять. Пространственная магия такая редкая, пробормотала она. Пока она тупит, направился к другим воротам, которые предназначались для слуг, и открыл их. давая возможность нам пройти. «Не спи», — призывая ее к действию. «Пора идти. Можем еще успеть пожрать». И мы пошли. Что странно, но больше на нашем пути стражи не было. Какой-то слабенький граф смог подкупить человек пятьдесят, не больше. Через пять минут нас догнал Жорик и, запрыгнув на плечо, начал нямкать на ухо, намекая, что свое дело он сделал. Я отвел одну руку за спину и призвал мешочек с бургерами. которые успешно были перехвачены пушистыми лапками. Не зря я изучил сегодня город. Теперь хоть немного знаю его. Здесь есть две гостиницы. Одна у Кривого Барона, а вторая — Царская Харчевня. Выбирай, куда пойдем. Девушка удивилась, но не подала виду, а только задумалась. Это плохо, если я уже не могу удивить. То придется придумать чего-то новенькое. Может, пойти и убить графа? А что, это вариант? Оба этих варианта мне не нравятся. но денег у меня немного, так что выбирать не приходится. А если бы были деньги, то куда бы ты подалась? Деньги у меня есть, и много. Наверное, в сад, — неуверенно ответила девушка. Сад? Да, сад. Ну, тогда веди. Неподходящее название, как по мне. Все называют свои заведения хромыми и косыми, а тут просто сад. Сад действительно оказался садом. Это гостиница, размещенная в центре парка. И было там роскошно. Вид у нас, конечно, так себе, особенно у девушки, и на нас слегка косился персонал. Прошу прощения, но вы, наверное, ошиблись с заведением, попытался остановить меня вышибало, за что сразу получил поддых и, согнувшись семь погибелей, располосался на полу в бессознательном состоянии. «Ты посмотри!» — наигранно воскликнул я. «Всякий мусор будет меня руками трогать. Может, вырвать ему глаз за такую глупость?» «Не стоит пачкать пол», — холодно произнесла Амаретта. и демонстративно переступила через него. Дружки лежащего не спешили ему на помощь, ожидая команды от консьержа. Или кто там у них главный в зале. Надо было мне Амарету спросить, но уже поздно. «У нас был тяжелый день, и нам нужен лучший ваш номер», — начал говорить. «Надеюсь, вы не захотите и дальше испортить нам настроение, и мне тогда не придется убить ваших идиотов». «Нам герцогский», — добавила Амарета. По мужику видно, что он не первый день здесь работает, так как задержал дольше обычного на свой взгляд, что-то оценивая про себя. В конечном итоге он решил, что мы достойны. «Как вам будет угодно», — сказал он. «Вас сейчас проведут. Я могу взять на себя смелость предложить вам вызвать портного и винных дел мастера для личного выбора карты. Да, насчет еды. Меню вам принесу через 10 минут». «Ух, сервис мы любим». «Надеюсь, у вас достаточно вкусная еда, а то я люблю поесть, и много». Особенно после того, как убью несколько сотен человек. Сказал и заржал. «Делаем образ тупого варвара». «Как вам будет удобно?» — Легкий поклон. «И с вас за день пребывания у нас сто золотых». По реакции Амараты понимаю, что это немало. «Без проблем». Кидаю ему кошель, в котором было 110. И плевать, что с других миров. «Сдачу оставь себе». «Нас провели в наш номер, и тут до меня дошло. Наш номер! Нужно было, сука, взять два номера! Но благо, здесь целых семь комнат, и все намного лучше, чем в доме у Амареты». «Мне всегда здесь нравилось», — провела рукой по свежим цветам девушка. «Только в последние годы для моей семьи останавливаться здесь было слишком дорого». «Когда она вспоминает о своей семье, то сразу грустнеет. Мне ее в некотором роде даже жаль». Она выживет, скорее всего, но пойдет по всем тяжким и может стать монстром без желания и удовольствия. Будет убивать, найдя в этом смысл жизни. В некотором роде я тоже таким был, и благодаря Полине и случаю, что она появилась в моей жизни. Когда у тебя есть близкие люди, ты ощущаешь себя живым человеком, а не бездушной машиной. Поговорив за едой часик с девушкой, я отправился на одно удивительное дело, а именно в гости к младшему сыну графа Монро, который и устроил это набатение. Тот жил в похожем особняке, только в другом районе города. Я у нее подробно расспросил все, что мне требовалось знать. Оказалось, что сад — это целая сеть гостиниц, которыми владеет жена короля. Поэтому даже граф не посмеет напасть здесь на нас. Это для него будет хуже смерти. Королева — женщина властная и суровая. Узнал, что король слабак, и у них нет детей. Вот она и занимается всеми делами в королевстве. Потом она мне объяснила, почему все удивились, когда я с одного удара вырубил вышибалу. Туда на работу берут воинов не ниже мастера, что для них круто. Но, как по мне, полная фигня. Вот мастером был тот усач, а Жорик его укокошил, как ребёнка. Для себя я решил, что не оставлю нападение безнаказанным, и ничего ей не сказав, отправился погулять в своей невидимости. Хотя она мне и сказала, где находится то поместье, найти его я никак не мог. Пока бродил... Увидел тень в подворотне. Понял, что это мой клиент, и отправился за ним. Вышел аж за городом в трущобах. Классика жанра. В доме без окон, но с дверью, находилась штаб-квартира беспризорников. «Я тебе говорю, там такой пожар у аристократов!» — вещал худощавый паренек, хотя они все были такими. «Снова аристократы устраивают свои разборки. Достали уже, мешают нам работать». Рыжего эта новость очень заинтересовала. «Как ты думаешь...» Мы сможем туда пробраться и поживиться тем, что осталось. Сомневаюсь. Туда уже все стражи сбежалось. Я слышал, что там одного мастера убили. Улыбнулся. Молодец, Жорик. Жем мастеров щелкает, как орешки. Или, вернее сказать, как бургеры. Вот бы нам туда попасть. Можно было только с одной ходки неделю жрать от пуза. Мечтательно закатил он глаза. Я подождал, пока они порассуждают о своих влажных мечтах, и вышел из невидимости. Здорово, Басота. Как жизнь молодая? Улыбка до ушей, и весь такой чистенький, красивенький, а на плече молод. Блин, кажется, я им психику сломал. Они зависли и замолчали в шоке. — Здрасте. Не убивайте нас, пожалуйста. — Ой, это что за женский голосок? — Точно, присмотрелся, а там одна девчушка, лет десяти, только подстрижена под мальчика. После ее слов все как наперебой стали просить меня не убивать их. — О, жизнь у них тут. «Ладно, хватит. Достаю из винтаря мешочек меди и кидаю на ящик. Здесь двести монет. Мне нужен тот, кто поведет меня к дому сына графа Монро. Как его там? Анжора». Дети начали икать и с опаской посмотрели на кошель. Пока не встал самый старший из них и подошел ко мне и незаметно отодвинул девчушку себе за спину. «Я могу провести!» — смело вызвался он. «Только не трогай моих парней!» — закатываю глаза. «Ваши жизни мне не нужны, только Анжора». «И то в десяти минутах ходьбы отсюда», — сказал смельчак. «Ну что ж, тогда веди». Пять минут после ухода Варга и Аргона. «Мишон, ты понимаешь, что это только что было?» «Я», — не менее шокированно ответил тот. «Вот и я не понимаю», — покачал парень головой. Несколько минут они еще сидели в полной тишине, пока один из них не осмелился, и не подошел к кошельку. Там была целая куча монет, которые они в своей жизни и в глаза не видели. Им хватит этих монет на целый год сытой жизни или шанс изменить ее навсегда. «Кажется, я понял», — отозвался Грег. «Что ты понял?» и тоже было интересно. «Писяц, Анжоро! Раз за ним пришел незримый!»